Глава двадцать «Так, Горх, веди прямо сейчас в суд и рассказывай по дороге, что произошло». Пока мы добирались до суда, который по удивительному стечению обстоятельств располагался по соседству с домом мэра, Горх рассказал следующее. Все началось с гигантской очереди к магической башне. Казалось, к Ульяне на прием разом захотели попасть чуть ли не все мужчины города Удольска. И если поначалу очередь двигалась вполне себе чинно и благопристойно, то ближе к обеду началась полная вакханалия. Во-первых, резко замедлилось продвижение самой очереди. Мужчины выходили из башни хмурые и сердиты, но на все вопросы лишь угрюмо отмалчивались. Во-вторых, задние ряды начали энергично давить настоящих впереди, что в итоге вылилось в затоптанный огород, на котором росла какая-то волшебная трава. В-третьих, Магичка, выглянув из окна, увидела, что чуть ли не сотни мужиков топчет ее драгоценные травки и прямо из окна швырнула несколько огненных копий. И все бы ничего, но одно из них попало в парик двоюродного брата мэра. Уважаемый Хотур держал в городе хлебную лавку. Пользуясь своим положением, этот хитрый НПС устроил все таким образом, что все харчевни и трактиры обязаны были подавать именно его хлеб. Ну а муку за копейки брал у мельника, который, несмотря на хлебную профессию, даже платье нового семье купить не мог. Поначалу народ возмущался, открывались частные лавочки, таверны массово отказывались от хоторских булок. Казалось бы, жизнь наладилась, но не прошло и трех дней, как Удольск захлестнули массовые отравления булочками и пирожками. Мэр тут же созвал внеочередной городской совет и, конечно же, ратуя исключительно о благополучии своих граждан, вынес приказ о безопасности славного города Удольска. Дальше Горх мог и не продолжать, и так было понятно, что как только монополия уважаемого Хотура была восстановлена, отравления тут же прекратились. Из этого рассказа я сделал вывод, что на мэра работает хороший алхимик, Одну сейчас судили, вторую я лично сжег. Неужели в Удольске есть третий зелевар Я задумчиво перевел взгляд на заканчивающего историю Горха. «Мы, как только огонь увидели, так сразу на улицу щеманулись, а он, значит, остался». А речь у Горха, конечно, совсем не эталон литературной нормы, но зато искренне, что думает, то и говорит. «Что же до этого Хотура? Интересно, зачем он остался?» Решил, что Уля его узнает, или понадеялся на родственные связи. «А Ульяне какая разница, кто перед ней стоит? Ее из столицы назначили. Она как плюнула огнем, и парик его, значит, как вспыхнул. Охотур, как завизжит, как завизжит!» Хряк натуральный. Скинул обгорелую паклю с головы. «И давая свою лысину наяривать, ну, в смысле, наглаживать». Ну, некоторые мужики их хохотнули. Ага, некоторые, поди всей толпой заржали, как кони. Ну, он, значится, покраснел весь, подбородок задрал, мол, плевать ему на мнение общества, ну, и идет такой себе к калитке. Мда, надеюсь, Уля его огненным копьем не ускорило под пятую точку. А у калитки, значится, дурачок какой-то масло разлил, да густо так, на дорожке прям. Когда братвой-то перли, значится, друг за друга держались и не падали, А тут он один, как павлин, вышагивает. Ага, дурачок это, получается, я. Так вот, за какую ловушку мне дали опыт в лесу. А я всю голову ломал, на игровые лаги или банк грешил. Ну и грохнулся наш Хотур прямо на жопу. Ну а народ снова ржать. Так еще бы. А Люба дорого посмотреть, как твой обидчик перед всем белым светом позорится. А он, значится, как заорет. «Ведьма прокляла!» «А у нас сам знаешь, какое к ведьмам отношение». «Так-так-так, а это уже интереснее». «Погоди, Горх, не знаю. И какое же у вас к ним отношение?» «Ну так наш верховный волхв уже какой месяц ведьм поносит». «А в крестовый поход еще не звал?» – пошутил я, но, посмотрев на трактирщика, осекся. «Не звал», – напряженно ответил Горх, замедляя шаг. «Вот только посох его теперь крест венчает» а помощничек его, который его и спас, хоть в рясе и ходит, а звон доспехов не скрыть. Что за помощничек? Что за обоз? Что с ним вообще произошло? При всех своих неоспоримых достоинствах мысли Горх выражал не очень складно. В общем, выяснилось, что несколько месяцев назад отправился Верховный Волх с караваном на ярмарку в соседний городок. Торговля прошла успешно, даже очень. Но когда обратно стали возвращаться, на караван напали лесные тати. В итоге наши еле-еле отбились, и если бы не присоединившийся к каравану Витязь со своей дружиной, так бы все там и полегли. Верховный Волхв отделался здоровенной шишкой и на радостях взял самого умелого дружинника к себе в ученики и помощники. И все бы хорошо, да только начал с тех пор Волхв чудить палицу от отца к сыну передаваемую, на посох с крестом сменил. Обряды плодородные проводить перестал. Нет-нет, да критиковать язычество начал. В общем, у меня сложилось стойкое впечатление, что Удольск медленно, но верно под себя подгребает какой-то игровой клан. Почему я так решил? Да из-за бонусов, которые даруют покровители, то бишь боги. Обратить целый город из одной веры в другую Это ж сколько божественных очков можно получить. Ну а то, что символ новой религии крест, ясно говорит об одном. Некий клан очень сильно уважает крестоносцев. По моему игровому и писательскому опыту, этот класс лучше всего подходит для планомерной экспансии. Бонус с крестовых походов, очки благости с обращенных городов. Кто-то совершенно точно разыгрывает свою партию. И православие, кстати, здесь совсем ни при чем как и католицизм и другие конфессии. Просто крест — это очень удобный символ. Да и что теперь делать? Тягаться один на один с целым кланом? до да меня с не выпустит. Использовать накидку у хедхантера, но доверия местных таким образом не добьешься. Идеальным выходом было бы взять себе личину НПС, но я не знаю ни одного такого случая. В книгах, конечно, этот момент обыгрывался, Но вот в реальных виртуальных мирах, как бы парадоксально это ни звучало, такого еще точно не было. А к давно ходить перестали. Как верховный волх с ярмарки вернулся, так и перестали, хмуро ответил Горх, подводя меня к зданию суда. А ведь лик Перуна почти глаз явил. Значит так, Горх, я замедлил ход и понизил голос. Нехорошие вещи в Удольске происходят. То демонические артефакты всплывают, людей спокойствия лишая. То обычных магов и алхимиков ведьмы записывают. Ты сам-то как, род свой чтишь? Предков уважаешь? Да я, задохнулся от возмущения Горх, да до двенадцатого колена всех помню, да ты... И это правильно, значит, тебе можно доверять, поспешил успокоить я трактирщика. Хочешь, чтобы все как было вернулось? Да все село, тьфу ты, да весь город хочет. «Тогда от тебя потребуется следующее». Я поманил его пальцем поближе и, дождавшись, когда он наклонит свою чугунную голову поближе, прошептал в ухо инструкцию к действию. «Все понял?» «Вроде...» — нахмурился Горх. «Главное что?» «Ждать сигнала», — угрюмо ответил трактирщик. «А может...» «Какая главная опасность?» — перебил я Горха, требовательно смотря ему в глаза. «Не спугнуть супостатов», — прогудел Бугай. «Да понял я, понял. Буду ждать сигнала». Вот и славно, кивнул я. «А теперь иди в трактир и приготовь такой вкусный ужин, чтоб народ пальцы себе пооткусывал». На сколько человек?» — оживился трактирщик. «На сотню минимум», — прикинул я. «Помощников на вечер найми штук 10 И 20 бочек вина, только чтоб самое лучшее было». «По миру пустишь», — понура опустил плечи Горх. «Последние вложу, а никто не придет». «На!» — я протянул ему 20 золотых. «Сделай, как я сказал, чистую прибыль пополам поделим». «Выручку?» — переспросил трактирщик. «Смотри-ка, стоит разговору зайти о деньгах, как он мгновенно умнеет. Ишь ты, выручка!» «От чистой прибыли!» — повторил я с нажимом. «Выручка минус 20 золотых, остальное пополам. Согласен?» А махнул рукой Горх и сдавил мою руку в своей медвежьей лапище. «Согласен!» «Ну все, увидимся за ужином», – кивнул я. «И, кстати, Кирю увидишь? Скажи ему, чтобы на кладбище меня ждал». «А если в таверну гном придет, угости его пивком или квасом. Он один». Я таинственно понизил голос. «Из наших». «Понял», – также же шепотом прогудел Горх. «Как родного уважу. Ты там только Ульяне помоги». Внимание! Доступно задание «Оправдать невиновного». Награда – навык, связанный с красноречием. «Принять?» «Да, нет». «Конечно принять». Трактирщик тем временем расправил плечи, с неприязнью покосился на здание суда и смачно сплюнул в его сторону. Я же, аккуратно обойдя его плевок, зашел в местный филиал правосудия. «Внимание! В зале суда действуют наложенные судьей ограничения. Право голоса имеют только судья, обвинитель, защитник и свидетели» невозможно увидеть класс, уровень и прочую информацию персонажа за исключением имени. Неуважительное поведение в здании суда влечет за собой понижение репутации совсем города. Интересный ход Я прикрыл за собой дверь и огляделся вокруг. Ха Видимо сценаристы решили не заморачиваться со славянским антуражем суда и просто нарисовали классический зал. Такой типичный встать суд идет. Лавки для зрителей, трибуна, несколько столов и... клетка. Я всегда был спокойным и уравновешенным человеком, но сейчас почувствовал, как зверею. Посадить магов в клетку словно зверя? Они тут что, совсем с ума посходили? Интересно, сколько дадут опыта за этих уродов? Так, спокойно, Алекс. Твое главное оружие не рапира, которая каким-то образом оказалась в руке, а интеллект. Я несколько раз вдохнул-выдохнул сквозь плотно сжатые зубы, прислонился к косяку, благо моего появления никто и не заметил, и принялся наблюдать за происходящим. На лавках сидят три человека. Некий Кристоф, здоровенный бугай, помощник волхва, жаждущий справедливости Хотур и смутно знакомый тщедушный мужичок по имени Гораст. Я его откуда-то знаю. Так это же ночной маляр, который красил Ульянин забор. За центральной трибуной находится некто Судомир, судя по имени и должности главный судья Удольска. Справа от него ёрзает на стуле писарь Вацлав. Роль прокурора взял на себя верховный волх в Бокша. Старичок Эдуван со взглядом горящим расхаживает перед судьей, словно коршун. Ну и, конечно же, Уля в клетке. «Кровь снова бросилась в голову, но я сумел взять себя в руки». Кулаками тут делу не поможешь, тем более один из двух стражников, чертов жировит. Что ж, софистика наша все, но для начала нужно вникнуть в суть проблемы, поэтому стоим и слушаем. Грешница! Волх вбросил на Ульяну испепеляющий взгляд. Жечь огнем добрых граждан Удольска, расставлять на территории города ловушки, продавать богомерзкие зелья, да заодно это ее нужно казнить. «Нельзя просто так взять и казнить мага», — скучающим голосом протянул судья. Суд настаивает на предоставлении улик. «А как же масляное пятно на башмаке уважаемого Хотура?» — тут же вскинулся старичок. «А обгоревший парик?» «Это не улики», — поморщился судья. «Нельзя казнить человека из-за масляного пятна на башмаке». «Господи!» «Ну неужели в этом здании есть хоть один здравомыслящий человек?» «А зелье?» — не сдавался Волхв. «Зелье, сводящее достойных мужей с ума!» «А что с ним не так?» — удивился Судомир. «Обычное зелье силы, только цвет какой-то золотистый». «Это зелье застилает ум человеческий!» Старичок строго посмотрел на невозмутимого судью. «Лишает мужчин разума и поощряет буйство плоти!» «Суд требует в сторону обвинения сдать зелье для детального изучения», — скучающим голосом протянул Судомир. Волхов недовольно засопел, но возмущаться не стал. Зелье же судья с показной небрежностью опустил в верхний ящик стола. Я же молча усмехнулся. «Нет, судья определенно свой человек. Ему, в отличие от недалекого тюремщика, не нужно подсказывать, как можно поступать с уликами. Так может быть, моего вмешательство то и не понадобится?» «Вроде все идет к тому, что Улю и так оправдают». «Она меня прокляла!» Хотур грузно поднялся со своего места и нарисовал вокруг себя круг. «Клянусь всеми языческими богами прокляла! Темным проклятием прокляла! Вот, смотрите!» Толстячок повернулся к суду задом и приспустил штаны, демонстрируя розовый поросячий хвостик. «Хм...» Задумчиво протянул Судомир, разом поскучнев. Это серьезное обвинение, уважаемый Хотур. За темную ворожбу у нас разговор короткий, в мешок и в воду. Но без доказательств никак. У меня есть доказательства. Хлебобулочный монополист достал из мешка фиолетовый корсет. Нагрудник надсмотрщика. Защита 5. Плюс 20 к физической защите. Плюс 20 к сопротивлению огню. Плюс 5% шанс очаровать противника. Скрыто, редкий. Этот демонический артефакт я нашел у нее в спальне.